Екатерина Орлова. Избранная для бастарда. Читает Анна Литура. Аннотация. Я стала избранной для сына повелителя. Но он бастард. Тот, кому не положено иметь свою теальду. И теперь мне угрожает опасность в лице его братьев, ведь узнав обо мне. Они непременно начнут охоту на избранную для младшего брата. Защитит ли меня Карден? И смогу ли я вообще выжить в междуусобной войне и родить наследника, чтобы отстоять право мужа на трон? Глава первая. Карден. «Я никогда не стану твоей женой. Умру, но не стану». Обвожу взглядом помещение, пытаясь понять, кто это сказал. Но в огромном кабинете я один. Нахмурившись, выглядываю в окно, но здесь слишком высоко, чтобы голоса доносились так четко. «Надеюсь, ты слышишь меня, Карден, сын верховного правителя». Резко поворачиваю голову и мечусь взглядом по помещению. «Никого». Выхожу из кабинета и дёргаю двери в каждое из смежных помещений. Заглядываю в ниши, но повсюду тихо и пусто. В этой части замка вообще мало кто бывает. Пожалуй, кроме стражников сюда никто никогда не заходит, если я сам не вызываю человека. Тогда кого же я слышу? Даже не надейся. Снова тот же голос. Надо признать, мне нравится, как он звучит. Мелодичный, нежный. Хоть в нем и можно различить нотки ярости. «Иди к дьяволу!» — рычу я, тряхнув головой. «Господин!» — меня окликает Федон, один из моих советников и распорядитель моего гарема. Прибыл гонец от верховного правителя. «Ты слышишь голос?» Спрашиваю его, потому что в ушах все еще звенит недовольством голос незнакомки. «Какой голос?» Не понимающий, крутя головой, спрашивает он. «Здесь только мы. Кашусь на стражников, но те стоят у входа в кабинет, как два изваяния, задрав подбородки и глядя прямо перед собой. Я слышу женский голос. Подаюсь вперед, продолжая уже тише. Она называет меня по имени и ругается, заявляя, что никогда не станет моей женой. «Дела...» — тянет Федон, а потом хмурится. «Нам срочно надо короху». «Чем мне поможет верховный маг?» — удивляюсь я. Кажется, это как раз его компетенция. Пойдемте. По дороге прочитайте послание. Сначала в подземелье. У нас там одно незавершенное дело. Он вручает мне свиток со свисающей с него печатью отца и двигается по широкому каменному коридору, а я иду за ним, разворачивая послание. Отец пишет, что на доконе опять неспокойно. Островитяне постоянно бунтуют. Дернув плечом, отзывается мой советник. Может, нам просто перебить их всех? Или, наконец, выслушать их требования? Задумчиво бормочу я, сворачивая письмо. Что? Они могли бы стать нашими союзниками, если бы жители дальних земель Покрайда не пытались все время разворовывать доконские прииски. Думаете, вам удастся с ними договориться? Договориться можно со всеми, Федон. Дело в цене. Но зачем нам эта договоренность? Затем же. «Зачем мы укрепляем свои оборонительные сооружения?» Отвечаю я, хмурясь. «Неужели ты думаешь, что тот из братьев, кто сядет на престол, оставит меня в живых?» Федон не отвечает, а только с пониманием кивает на мои слова. Спустившись в подземелье, советник кивает стражу, чтобы тот открыл дверь в камеру пыток. Он гремит железными завесами и замками, после чего распахивает тяжелую дубовую дверь, укрепленную металлическими вставками. Да занвар!» Тянет злую улыбку Фидон, глядя на узника, прикованного цепями к стенам, так, что он может стоять лишь на носочках, едва доставая до пола, а его руки растянуты в разные стороны. Узника едва ли можно узнать, потому что его лицо похоже на кровавое месиво. Длинные волосы слиплись в кровавые сосульки, которые свободно болтаются у лица. Ему с трудом удается удерживать голову, От слабости она постоянно падает. До занвар, в который раз пытается поднять ее и открыть заплывшие от побоев глаза. Подхожу ближе к кузнику и улыбаюсь. Ну что, много сведений добыл в моей столице для моего брата. Собрав чуть ли не последние силы, он сплевывает мне под ноги. Я успеваю сделать шаг назад, чтобы кровавые слюни не попали на носки моих начищенных сапог. «Слози сказал, что он разнюхивал сведения об оборонительных сооружениях, которые мы построили на окраинах ваших земель, господин», — говорит Фидон. «И много информации успел передать Теорису. Если верить тому, что этот подонок находился в столице всего два дня, думаю, еще ничего не успел. Он был здесь не один. Повернув голову к Фидону, говорю я, — найдите мне сообщника». Даже самый отважный идиот не сунется в мой город в одиночку. Значит, у него есть сообщник или сообщница. Отвечает мой советник. Он был замечен в борделе с девкой. Найти и допросить. Ты все равно не ровня своим братьям. Шипит сипла до занвар. Выхватив из ножен изогнутый кинжал, я без разговоров вонзаю его в брюхо лазутчика и спарываю до самого горла. Пока он подыхает, принимаю от Фидона белоснежный платок, которым вытираю лезвие и разворачиваюсь на выход. «Хороший кинжал», — замечает мой советник. «Подарок отца». Киваю я. «Помню». Отзывается Федон и перед дверью из темницы пропускает меня вперед. Мы быстро перемещаемся по коридорам. Слуги, завидев нас, испаряются, прячась в нишах и комнатах. Они все боятся меня. Говорят, не зря». Хотя я жесток в меру. Наказываю только провинившихся, но наказываю жестоко, этого не отнять. Тела некоторых из них до сих пор болтаются на виселицах на главной площади, в назидание каждому ублюдку, который вздумает предать меня или подставить. Самая большая ценность в нашем мире это верность. Если человек предает мое доверие, он никогда уже его не вернет. А если это тот, кто был призван идти со мной рука об руку, но в какой-то момент предал, он может рассчитывать только на мучительную смерть. И я наслаждаюсь процессом, насаживая их кишки на свой кинжал. Фидон толкает дверь в башню мага, и мы выходим на винтовую лестницу. Всегда поражался, как трёхсотлетнему старику удается взбираться по настолько крутым ступенькам, произносит Фидон, начиная подниматься. «Даже мне это дается тяжело» а я пышу здоровьем. Что-то мне подсказывает, что орох обладает особенными умениями. Хмыкаю я. Поднявшись на вершину башни магии, Фидон открывает тяжелую дверь и пропускает меня внутрь святая святых верховного мага. Здесь, как всегда, мой затылок покрывается мурашками. Внешне практически ничто не выдает того, кто именно здесь живет и работает. Обычная комната, больше похожая на кабинет. С деревянным столом. Который по обыкновению завален свитками и толстыми книгами. По всему периметру комнаты расположены книжные стеллажи, заполненные до отказа. Справа скромная кровать, неподалеку от которой стоит небольшой круглый обеденный стол, а рядом с ним стул. Единственное, что выдает назначение этого места дыра в потолке, через которую ночью видны звезды, а под ней тумба с огромным стеклянным куполом. Я ни разу не видел, как корох его используют. Но подозреваю, этот купол нужен ему для связи с богами. Господин раздается из полумрака, и орах, словно тень, отделяется от стены и идет к нам, опираясь на безупречно белый посох. На нем длинные светлые одежды, а его черные, как смоль, волосы заплетены в тонкую косу. Чем могу быть полезен? Орах, я слышу женский голос. Старик склоняет голову на бок и внимательно всматривается в мое лицо. На его собственном ни одной эмоции, так что я пока не могу понять, хороший ли знак, что у меня появились галлюцинации. Что говорит этот голос? Ты как будто не удивлен. Ты, наверное, не понял, старик. Рычу я. Я слышу этот голос у себя в голове. То есть рядом никого нет, а я все равно слышу ее. И она обращается ко мне. Что говорит голос, господин? повторяет он свой вопрос. Что умрет, но не выйдет за меня замуж. Выплевываю недовольно. Вы уверены, что это не голос девушки из вашего гарема? Да как ты смеешь? Повышает голос Федон, нависая своей огромной фигурой над чедушным стариком. Не злитесь, господин. Также спокойно отзывается маг, ничуть не испугавшись гнева моего советника но мне важно точно знать, что это не ваши наложницы произносят такие слова. Да они были бы счастливы выйти за нашего господина. Снова встревает Федон. «Не спорю», — отзывается маг, но договорить он не успевает, как дверь в его башню открывается, и на пороге возникает та, кого я точно не ожидал увидеть, ведьма Дисагра. Опершись на пугнутую трость, Старуха довольно проворно шагает к нам, прожигая меня взглядом. Останавливается рядом с Фидоном и поворачивается лицом к Ороху. «Господин услышал Тиальду», — говорит она, — у меня волоски на руках встают дыбом. «Какого чёрта?» — рычу я и чувствую, как лицо перекашивает от ярости. «Я не могу!» — выкрикиваю и сметаю со стола свитки, они разлетаются по комнате. «Не можете, господин», — кивает она, продолжая сверлить взглядом Ороха. «Ты знал». «Знал», — кивает он. «Все маги знали». «И не подготовил его», — с укором говорит Десагра. «Да о чем вы вообще?» — взрываюсь я. «У меня не может быть Тиальды. Я даже толком не знаю, что с ней делать. К тому же она предпочитает умереть, лишь бы не выходить за меня». И к черту все это мне не нужна жена. Господин. Обращается ко мне Орах, а я едва слышу его сквозь грохот крови в ушах. Перед глазами пролетает все, что может произойти, если на самом деле боги определили мне избранную. Это означает только одно. Война с братьями и, возможно, с отцом. Никогда еще у бастарда не было Тиальды и вряд ли верховный правитель допустит такую оплошность богов и магов. Господин, снова зовет Орах, вы верховный сын, наследник верховного правителя. Веками правителем становился тот, кому боги определили Тиальду, и вы не исключение, так распорядились свыше. Вы не можете изменить судьбу и свое предназначение. Какое предназначение, Орах, мне отдали самые проблемные земли. Изгнали из верховной столицы. Определили мое место в жизни. Я не могу. У вас нет выбора, господин». Подняв голову и прикрыв глаза, я делаю тяжелый вдох, чтобы ударом клинка не прервать жизнь трехсотлетнего посланника богов, а потом снова смотрю на мага и стоящую рядом с ним ведьму. «Что мне делать с Тиальдой?» «Уже спокойнее спрашиваю я».